15. Первая десантная капсула ударилась о засыпанный гравием склон, и пепельно-серые камни брызнули от удара во все стороны. Термозащита на ее черном корпусе еще светилась, раскалившись во время спуска в атмосфере. Воющие турбины с шипением исходили паром. Запорные крепления отщелкнулись хлопками, похожими на выстрелы и борта капсулы раскрылись во всей своей грубоватой красоте, будто лепестки механического цветка. Темные ангелы выскакивали с болтерами наготове и сразу начинали стрелять. Вторая капсула приземлилась аккуратнее, за ней третья и четвертая. Все три угодили точно в кратер, выпуская рыцарей на строительную площадку. Как быстро все меняется! Теперь на окровавленном лице Корсвейна, скрытом под шлемом, растянулась широкая ухмылка. Тени Сиватар и Шенг исчезли так же внезапно, как появились. С неба, словно град, со стуком сыпались все новые десантные капсулы. Одни были черными, согласно цвету их легиона. Другие в результате прохождения через атмосферу. Оба оставшихся на орбите флота отправили воинов на поверхность, хотя сами наверняка сражались в космосе. Корсвейн не мог практически ничего разглядеть. Он слышал, как сошлись легионы, подвиск цепных клинков по керамиту и назойливый треск болтеров, но видел ничтожно мало. Единственной послушной рукой он стащил себя шлем, морщась от прохладного ночного воздуха, коснувшегося его разбитого лица. Лев тоже был сильно изранен. Его окружили воины в черных одеждах. По его затылку текла кровь, словно жидким плащом укрывая плечи. Корсвейн не представлял, как примарх еще жив. У него разбит почти весь череп. Курц рассмеялся, по крайней мере попытался. Когда собственные воины оттаскивали его назад, как ангелы оттащили льва. Два примарха, пошатываясь, оторвались друг от друга осыпая друг друга проклятиями через головы собственных детей. Оба едва передвигали ослабевшие ноги и были ужасно изранены, наполняя воздух резким запахом своей генетически божественной крови. Огромный меч выпал из руки повелителя ангелов и воткнулся в землю. Курц не мог шевельнуть когтем. Корсвейн попытался подойти к своему примарху, но почувствовал, что снова соскальзывает на землю. Сильные руки протянулись к нему и подхватили, вынуждая сделать то, чего не позволили бы ему его мускулы. Он повернул голову, вглядываясь здоровым глазом. «Аллоёш!» — выговорил он. «Капитан Мёртв, Ваша Милость! Это я, сержант Раган!» «Здесь Аватар! Присмотри за ним! Он здесь, клянусь! Он убил Аллоёша! Я видел, как это было!» «Да, Ваша Милость! Пойдёмте! Вот сюда!» «Громовые ястребы уже летят!» И закричал по Воксу, обращаясь ко всем, кто был еще жив. «Первый легион! Отступаем!» Корсвейн обмяк в руках брата, смутно размышляя, не умирает ли он. Было похоже на то. Хотя, поскольку он еще никогда не умирал, мог только догадываться. «Не умираете, ваша милость!» – рассмеялся сержант Роган. Корсвейн не сознавал, что бормочет слух. Последним, что он увидел, были примархи. Оба стояли чуть ли не на коленях и в окружении растущих фаланг своих воинов. Курц тянулся когтями ко льву, рыча и ругаясь. Слишком ослабевший, чтобы сопротивляться своим легионерам, волокущим его прочь с поля боя. Лев вел себя точно так же, словно отражение в кривом зеркале, что выглядело еще ужаснее из-за его красоты. Кровоточащие ангельские губы изрыгали проклятие, пока собственные сыновья утаскивали его прочь. За шумом боя Корсвейн услышал крик Сиватара. «Смерть ложному императору! Смерть его ангелам в черном!» И по коже у него пробежали мурашки от этих слов. «Какая убежденность! Какая ненависть!» «Трамасский крестовый поход!» – вздохнул Корсвейн. «Они правы! Правы все!» Эта война только начинается. Ваша милость, мой меч. Корсвейн протянул руку, словно пытаясь коснуться сидящих напротив воинов. Где он, ваша милость? Его нет. Корсвейн закрыл единственный глаз. Я оставил его в хребте у примарха.